Во всяком случае, личность он не из приятных, и я буду рад, если он обоснуется не у нас. Он что, собирается осесть в городе? Не знаю, спросил у меня только адрес какой-нибудь меблирашки в этом квартале, словно заранее был уверен, что такая существует. Ты послал его к Элеонор? Да, к ней. И так Чарли не ошибся. Это было ему приятно, и он пододвинул к шерифу стакан. Кто он? Не знаю. Я спросил, как его зовут. Он ответил, Джастин Уорд. А когда я стал добиваться, настоящее ли это имя, он сказал, что имеет право называть себя, как ему вздумается. Я попробовал выспросить, откуда он приехал. Он ответил, что, будучи гражданином Соединенных Штатов, по Конституции не обязан отчитываться в своих передвижениях. Вызвать адвоката не потребовал. Ему адвокат не нужен. Он знает законы получше, чем яды да и любой в нашем городе. Не успел войти ко мне в офис, как сразу заявил, что последовал за мной добровольно. И опять-таки добровольно ответит на те вопросы, какие сочтет уместными. Потом попросил стакан воды и устроился в кресле. Как назло жена несколько раз стучала в потолок, и мне приходилось подниматься к ней. То дай ей попить, то одеяло поправь, то окно приоткрой. Словом, обычная история. Он спокойно ждал, не показывая виду, что потешается надо мной. Ну и тип. Ты ни за что не угадаешь, сколько у него в кармане. Без малого пять тысяч долларов. И не в бумажнике, а навалом, перетянутой резинкой. «Чьи деньги?» — спрашиваю я. «Мои?» коль скоро не доказано противное, отрезает он и вытаскивает из кармана сигарету. Я проверяю номера кредиток по последним сводкам о кражах. Проверил список лиц, на которых объявлен розыск. Он смотрит на меня вежливо, внимательно и ни капельки не смущаюсь. Я полагаю, вы возьмете у меня отпечатки пальцев и пошлете их в Вашингтон. Ты их взял? Да, ответ придет завтра. И будет отрицательным. Знаю, он ни разу не улыбнулся и не занервничал. Я спрашиваю, откуда приехали? С юга. Из какого города? Вас интересует, из какого города я выехал утром? Хотя бы это. Из Портленда. Имеется в виду Портленд в штате Мен, северо-восток Соединенных Штатов. Вы, разумеется, хотите знать и название гостиницы, где я ночевал, если вас не затруднит. Я делаю знак Бриксу, моему заместителю. Давай на соседний телефон. Проверь правильность сведений. Из Портленда уехали автобусом? Нет, добрался на машине до Бангара, город в штате Мэн. Позавтракал там в ресторане рядом с муниципалитетом. Взяли машину на прокат? Нет, сел в попутную. Короче, добирались с помощью автостопа. Подвернулась оказия А после Бангара? Опять попутной. Машина, которая подвезла меня утром, старый Понтиак, принадлежит канадцу из Нью-Браунсиака, провинции Канады. Номерной знак канадский, цвет темно-желтый. Номер спросил. Номер этой машины он забыл, зато помнит номер той, что подвезла его под вечер. Запомнил тоже случайно? Да. Ты не сказал ему, что это странно? Сказал. Что он ответил? Что ему не вновь разъезжать по стране, и он привык принимать меры предосторожности. К тому, что его задерживает шериф, он тоже привык? Возможно. Вторая машина, как он утверждает... Высадила его как раз, когда начался снегопад, около пяти, на перекрестке, откуда виден весь город. То есть у четырех ветров. Вез его черный «Шевроле», принадлежащий рыботорговцу-оптовику и скале. Его номер он назвал. Записал его, что ли? Запомнил? Брикс позвонил туда, и полиция тут же дала справку. В полночь я позвонил рыботорговцу. Он, должно быть, с вечера надрался, еле языком ворочил «Не удивляюсь», — пробурчал он, захлопнув за собой дверь так, что в трубку было слышно. «Чему вы не удивляетесь?» «Тому, что он вами задержан. Я подвез его, что было с кем поболтать по дороге. Два часа старался завязать разговор, но этот тип не дал себе труда ни слова сказать, ни кивнуть. Когда поднимались на холмы...» Окна запотели, и я опустил стекло. А он его преспокойно поднял, дескать, боится сквозняков. Время от времени доставал из кармана новую сигарету и прикуривал от окурка. Мне даже не предложил. На прощание не сказал, ни благодарю, ни до свидания. Он сам показал, где его высадить. Нет, только назвал город, куда едет. Я не захотел делать крюк ради такого супчика и высадил его на перекрестке. Бутылки заняли свои места на полках, Чарли, пора было переодеваться. Я бился с ним до двух ночи, принес даже бутылку и два стакана, в надежде его умаслить, и, по-моему, сам под конец набрался. Словом, парень не желает сказать никто он, ни откуда и зачем приехал. Не возражает, когда ему дают понять, что Джастин Уорд – не настоящее его имя. Имеет при себе чуть ли не пять тысяч и едет не поездом, не автобусом, а на попутных машинах, как бродяга какой-нибудь. В чемоданчике у него грязное белье, смена чистого пара носков и домашние туфли. Я заговорил с ним о том, о сём, но так и не выяснил, чем он занимается. Руки у него белые и пухлые. Судя по всему, работает он ими нечасто. Здоровье должно быть не совсем в порядке. Время от времени он глотает пилюльку. Коробочку с ними таскает в жилетном кармане. «Печень?» — шутливо осведомился я. «Может, печень, а может и другое». В офисе стало жарко, и он расстегнул пиджак. Я словно невзначай взглянул на подкладку и заметил, что он отпорол марку фирмы. Он прямо-таки читал мои мысли, вроде как шел за ними по пятам. «Это ведь мое право, верно?» «Бесспорно, но согласитесь, отпарывать марку со своей одежды как-то не принято. Бывает, что и отпарываешь». «В конце концов, я уже не знал, что с ним делать». «Мои люди отправились по домам, поскольку во время убийства фермера неизвестный ехал с рыботорговцем на бангер, у меня не было никаких оснований задерживать его. С таким типом неприятности потом не оберешься». «Уже поздно», — вздохнул он, — «по вашей вине я остался без крыши на ночь. Гостиницы, по-моему, уже закрыты. Словом, буду весьма обязан, если вы дадите мне здесь переночевать» а утром принять ванну. И самое смешное, сконфуженный шериф не посмел предложить ему койку в одной из арестантских, а повел его наверх к себе в квартиру. После смерти тещи у Бруксов освободилась комната. Постели там не было, и Кеннету пришлось доставать из шкафа не подушку полотенце Когда я проснулся, незнакомец уже мылся в ванной. Прайса он не убивал. Вот все, что мне известно, Чарли. В остальном, я убирал на улице снег, а он подошел и поздоровался. — Ты позволишь? — спросил шериф, в третий раз берясь за бутылку бурбона с таким видом, словно делает это машинально. — Пари держу, он вот-вот вернется. Не сомневаюсь. «По-моему, тебе самое время переодеться!» — крикнула Джулия из кухни. «Вы оба там разболтались, как старухи!» Шериф быстренько утер рот и счел за благо ретироваться. «Начнет тебе докучать, сразу вызывай меня!» «Благодарю, с меня одного раза хватит!» Был час, когда молодежь отправляется после церкви в аптеку поесть мороженого. Взрослые перед тем, как сесть в машины, задерживались на паперте. Солнце в белесом небе казалось желтоватым пятном. Юго, согласно иммиграционному свидетельству, его звали Михайло Млечич, но для всех он был майком или просто Юго, еще спал. Голый, огромный, мускулистый, с волосатой грудью и грязными ногами, он лежал поперек постели без простынь, а вокруг неслышно скользили две женщины и дети. Происходило это, конечно, не на холме, не в квартале, прилегающем к оживенному заводу, равно как и не по соседству с Чарли. Дом юга, стоявший на берегу реки у самой окраины между городом и озером, представлял собой особый мир, живший по законам иного времени и пространства.